Соглашение о препятствующем терапии поведении. Следующее соглашение заключается о том, чтобы работать над решением любых проблем, препятствующих терапии. Открытое обсуждение этого соглашения с самого начала подчеркивает сущность терапии как отношение межличностного сотрудничества. Соглашение о тренинге навыков. Поскольку одна из важнейших терапевтических целей помочь пациенту заменить дисфункциональные реакции эффективными и функциональными, то ясно, что пациент должен каким-то образом освоить необходимые поведенческие навыки. Поэтому в первый год применения ДПТ все пациенты должны пройти программу тренинга навыков или, если это невозможно, какую-либо аналогичную программу. Соглашение об участии в эксперименте и оплате. Если ДПТ проводится в контексте научно-исследовательского эксперимента, пациент должен быть информирован об этом и предоставить свое согласие на участие в эксперименте. Следует четко говорить сумму вознаграждения и формы оплаты. Соглашение терапевта. Крайне важно, чтобы терапевт четко объяснил, чего вправе ожидать от него пациент. Со стороны терапевта предусматриваются следующие соглашения.